Глава одиннадцать «Поверить не могу, что все получилось», — просиял Даркхан. Он выглядит таким счастливым, словно ребенок, которому Дед Мороз вручил мешок игрушек. Очаровательная улыбка растянута до ушей, он светится, как исцелившийся онкобольной. «Лиза, ты прекрасно справилась! Ты сделала все идеально!» «Если бы я не сидела...» в полуобморочном состоянии, то непременно пнуло бы этого индюка, дабы привести его в чувство. Пока получается только шевелить языком. «Я чуть не задохнулась!» – прохрипела я за могильным голосом, нарушая идиллическую картину. Улыбка Даркхана тут же погасла. «Он испытывал тебя», – ответил он после небольшой паузы. «Ты клялся и божился, что со мной ничего плохого не случится!» Сквозь зубы процедила я и начала злиться не на шутку. «Ты обещал, что пока ты рядом, никто меня не тронет, а потом сам отдал меня на растерзание этому палачу!» «Лиза, но...» — попытался вставить ментос, но я не позволила. «Он душил меня, а ты стоял и смотрел!» «Я почти потеряла сознание, когда ты соизволил вмешаться!» Я самым натуральным образом кричу на претендента на трон. «Лиза, это обычная процедура проверки силы!» Даркхан тоже повысил голос, в котором я не услышала ни капли раскаяния. Окончательно выйдя из себя, зарычала на своего жениха, словно цербер. «Он меня душил!» Судя по тому... Как отпрянул от меня Ментос, он испугался, что я сейчас сама его задушу. И гонка за троном на этом закончится. Для него уж точно. «Он оказывал давление на твою магическую сущность», — с опаской произнес он. «Ты должна была сопротивляться этому давлению. Если ты не оказывала сопротивления, то ощущала это давление как удушение, Элиза». Это знают все, даже дети. Ты что, никогда не проходила проверку на наличие магии? Он начал фразу с пламенной интонацией, а закончил тихим шепотом, будто шарик сдулся. Даркхан смотрит на меня, распахнутым взглядом, будто именно в этот момент все понял про меня. и проходило», — констатировал он, и я не смогла ему возразить просто не почувствовала в себе той силы, которую могла бы противопоставить Даркхану. «Но почему? Все дети проходят эту проверку с ранних лет, по несколько раз в год. Все родители стремятся узнать, есть ли у чада хоть малейшие способности к магии, а ты...» Он запнулся, не находя слов. «Элиза, объяснись!» «А что я?» «Единственная моя ежегодная проверка с детства – это визит к окулисту, в поликлинику. Элизу тоже наверняка проверяли, да так ничего и не нашли. Уж если бы нашли, то ее родственники точно были бы в курсе и попытались бы пустить в ход этот козырь. А это значит, что магия привязана не к телу, она привязана ко мне». «Я устала и хочу есть», – заявила я ровным и спокойным голосом. У Дарк хана задергался глаз. Он медленно выпустил из легких воздух и произнес почти по слогам. «Почему тебя не проверяли на наличие магии, Элиза? Ответь мне!» «Проверяли!» – пожала плечами я и отвернула голову к окну. «Но ничего такого страшного не происходило!» Говорили, что нет во мне магии, вот и все. А этот Гирх явно пытался меня убить, и у него это почти получилось. Я едва не задохнулась. Мой голос надломился, стоило вспомнить то жуткое чувство нехватки воздуха. Аж легкие заныли и сами собой задышали глубже. «Ты должна была сопротивляться, Элиза!» — выдохнул Даркхан, но как-то остушевался. «Обычно простая проверка магии не приводит ни к каким последствиям», произнес он, но я проигнорировала фразу, продолжив с обиженным видом смотреть в окно. «Кстати, а куда мы едем?» Перед глазами мелькают столичные домики, но очень быстро мы выехали на проселочную дорогу и покатили сквозь лес. Элиза, я и подумать не мог, что при простой процедуре что-то может пойти не так. Не выдержав молчания, взорвался Ментос. «Ты большая молодец! Ты утерла нос самому императору Элиза!» Пытается донести до меня он, но в ответ получает лишь сопение. «Мне жаль, что все так обернулось. Я бы пообещал тебе разобраться с сиром Гирхом, но... Знаешь, ты и сама неплохо отомстила своему обидчику», — рассмеялся он и тут уж я сама не выдержала и улыбнулась. Такого унижения, еще и от девушки, он не получал никогда. Да и вообще не припомню, чтобы кто-то устраивал подобное представление в стенах дворца, задумчиво протянул он. Да у меня сегодня аншлаг, везде, куда не приду, устраиваю яркое шоу. Боюсь представить, что будет дальше. Во избежание неприятностей буду сиднем сидеть и ужин уплетать. Пока я молча строила планы, моей рукой неожиданно завладел Даркан. Я вздрогнула от его внезапного прикосновения такого уверенного и сильного. «Мне жаль», — прозвучало короткое извинение, а моей руки коснулся поцелуй. «Мама, впервые в жизни мне цклуют руки. Конечно,» Пациенты по-разному выражают благодарность, но руки мне еще никто не целовал. «Вы...» – растерянно протянула я, но все слова будто выветрились из головы. Раз – и пустота, по которой гуляет ветер. «Вы не сдержали клятву!» Наконец я забрала у него свою руку и спрятала ее в юбках свадебного наряда. «Элиза, я не хочу пугать тебя!» Но происшествие во дворце – это детская шалость по сравнению с тем, что ждет нас дальше», – очень серьезно произнес дархан «Я клялся защищать тебя от реальных угроз, а не от заклинаний, которыми проверяют даже детей. Сейчас мы прибудем в императорскую резиденцию. Как ты успела уже понять, ни тебя, ни меня император не жалует, а потому нужно быть предельно осторожными». «Элиза, посмотри на меня», – потребовал сидящий напротив Даркхан. Я нехотя подчинилась, подняв на него взгляд из-под лобья. «Ты не будешь выходить из покоев без моего разрешения, поняла?» – строго спросил он. «Поняла», – буркнула я в ответ. «Что ты поняла?» – терпеливо уточнил мой жених. «Если император пошлет к нам убить...» то они вежливо постучатся в дверь, а я им не открою. Наивным голоском пояснила я. Они будут ждать за дверью, а я к ним не выйду. Они устанут и уйдут. ментес пытался себя сдержать, но проиграл в этой неравной битве и расплылся в своей неповторимой улыбке. Вот как он это делает? И еще смотрит так, что щеки сами собой краснеют. — Ты смешная, Элиза по-доброму произнес дархан «Еще бы! Ему на его отдаленном острове только клоуна и не хватало».